Кончина Беттина — дитя своего времени и провозвестница нового. Выпустив в свет эту книгу, измученная Беттина впервые почувствовала бремя старости. По свидетельствам Варнгагена и Германа Гримма, разговоры с демонами никто не покупал. И так как польская брошюра, судя по всему, тоже плохо расходилась, можно вообразить, сколько упреков высказанных, а еще хуже невысказанных, посыпалось на голову Беттины со стороны членов ее семейства, имевших свою долю в фамильном издательстве. Решение Бетсины выпустить в свет вторым изданием полное собрания сочинений Арнима, как и полное собрания собственных сочинений, что было осуществлено в период 1853-56 годов, Стало бы, диктовалось не только стремлением еще раз объять взглядом литературную жатву семейства арнем, но и прежде всего деловыми соображениями. И все же стоит отметить неприкаянность Беттины, размывание ее интересов в эти поздние годы ее жизни. Трудно себе представить, что она могла состариться. Беттина, это вечное дитя, этот кобальт с ее необыкновенной живостью и темпераментом. неизменно восторженная и вызывающая восторг. Трудно себе представить седую шевелюру, обрамляющую бледную худенький личика с четко очерченными темными дугами бровей, с черными глазами. Трудно себе представить, что она перестанет участвовать в жизни молодых, что угаснет ее способность любить, любить любовь как таковую. И все же вокруг нее как-то все стихло. Парабола, достигнув своей высшей точки, пошла под уклон, кругозор сузился. Семейные дела все больше выдвигались на первый план, одновременно возобладали прежние интересы Бетины, особенный интерес к искусству, к музыке, и, главное, в сущности, никогда не оставлявшие ее помыслы о памятнике Гёте. В мае 1853 года, Беттина написала поздравительное письмо родным по случаю помолвки своего племянника Карла Фридриха фон Савиньи с Марией фон Арнем Бойценбург, дочерью графа Адольфа фон Арнем Бойценбурга, недавним прошлым министра и врага Бетсины. Вспоминала ли она еще об этом сейчас? В июне того же года вышла замуж Максимилиана, который было уже за тридцать, загусарского полковника графа Эдуардо фон Ореола. Свадьбу справили в Випперсдорфе, шумного веселья от переизбытка счастья, какое бывает на свадьбе совсем молодых людей, в данном случае не отмечалось, и все же было другое. Красота июньского парка, светлые зелень листвы, трава в розовой дымке, небо в барашках облаков, аромат свежескошенной травы. и была красавица-невеста. Беттина любовалась молодоженами, ее письма к супругам Ореола пронизаны истинно материнской сердечностью. Испытывала ли Максимилиана при расставании с матерью такие же чувства? «Скорее приезжай к нам в гости», — так принято говорить. А Беттина не открывала детям своей души. «Мама», — так подписывала она свои письма. Знала ли она, что Максимилиане порой нелегко было жить бок о бок с ней? В воспоминаниях дочери нет ни единого упрека, но при всем неоспоримом фамильном сходстве мать и дочь были далеки друг от друга, как в образе мыслей, так и по строю чувств. Армгард, светловолосая и светлоглазая, тоже уже не молодая, была страстной и талантливой рисовальщицей, хотя ей всегда немного не здоровилась. Она была очень привязана к матери, а бетина, соответственно к ней. В берлинской квартире Беттины часто давал домашний концерт и музыкальный квартет в составе Йозефа Иоахима, Рудорфа, Баргеля и графа Флеминга. Внимание белокурый Армгот всецело принадлежало виолончелисту Флемингу. О чем она думала, на что надеялась? На этих концертах в перерывах подавали вкусные печенья, А кто хотел, мог разглядывать обои цвета натуральной кожи, на которых среди вьющихся растений карабкались разоцветные китайчата. Иногда гости просили Бетину показать им модель памятника Гёте, которую отлил для нее скульптор Штейнхойзер. Она стояла в зале на огромном столе. «Это великая вещь, смотри, как он прекрасен! Нет ничего величественнее этого!» — бывало восторгалась Бетина. объясняя гостю роль Фриза, на котором среди цветков Акантуса были символически отображены идеи, занимавшие ее. Объясняла она также механизм фонтана, который должен был оживить памятник. Ее глаза светили с презрением ко всему сущему и одновременно фантастическим огнем, рассказывал впоследствии Эрнст Рудорф. Он же однажды поведал о приезде в Берлин Клары Шуман, ведь квартет исполнял также шумановские творения. Беттина страстно любила слушать музыку. Дирижировал квартетом Йозеф и он играл на скрипке как бог, молодой музыкант и, к тому же, венгр. Вспоминала ли Беттина о Паганини, слушая его игру? Или, может, думал о Петтофе? Экстаз по-прежнему был ей свойственен. Когда музыканты, кончив играть, уходили, Беттина с Гизелой наперебой хвалили Йозефа и Ахима. Преклонение его волновало Беттина, а его мастерство завораживало. Как-то раз она даже посвятила ему стихотворение. «Эта зима на жар не скупится, но алчищему не дает напиться. В кубке хрустальном солнце заряд, в кубке три имени наших горят и никогда не погаснут. Даже в наш век ужасный. Беттина». Разумеется, этот стишок не назовешь великой поэзией. Да и про описание у Бетины по обыкновению слегка хромала. Ее тексты всегда должен был проверять корректор. Но даже первая строчка стихотворения заслуживает внимания. Беттина понимала, что настала зима, то есть старость, и что и в этом есть своя прелесть. Она была готова принять от жизни все, что та обычно приносит с собой. Она грелась у огня любви Гизелы, к Йозефу Иахиму, даже переписывал с ним. В каталоге Хенрицы числятся 27 писем, посланных Бетсине Йозефом Иахимом. По-разному подписывал их музыкант, то просто Йозеф Иахим, то Юсуф, Вениамин Яхим, даже просто Вениамин. В этих письмах он предстает в роли художника, рассматривающего свое искусство как жреческий подвиг. Йозеф Иахим знал, что в доме по улице Инденцельтон его поймут. Я должен быть уверен, что мне снова будет дано свидеться с теми, кого чту на этой земле превыше всех прочих, с вами обеими, чьи любящие натуры впервые вырвали меня из моего отупения и вернули меня к природе, вернули мне самого себя. Стало быть, все исчерпывается искусством, никакой другой род бессмертия не мыслим. По ту сторону реки Шпрее раскинулась территорией машиностроительного завода Борзига. Окраина, какой прежде была улица Инденцельтон, отныне перестала быть окраиной. Пролетарии, которых она вывела в книге «Разговоры с демонами», своим трудом способствовали преобразованию действительности. Странным образом, достижения техники не вызывали у бетины особого удивления. На склоне лет она охотно путешествовала в поездах, что, естественно, сокращало расстояние, но смотрела на это как на что-то само собой разумеющееся. В ту пору Беттина еще не осознавала связи между промышленным развитием в мире и ее собственными идеями. Убеждение, которое она хотела передать другим, она всякий раз стремилась облечь в художественную форму. Вырвавшись так далеко вперед, она при всем этом сохранила традиционную веру в бессмертие искусства. От грохота машин в фабричных цехах она бежала в мир привычных ценностей, облюбованных ею еще в дни юности. Очевидность этого бегства несомненна, хотя в Випперсдорф по-прежнему приходило много письм с мольбами о помощи, стало быть, доверие людей к Бетине не иссякало. Желание Бетины, чтобы, наконец, установили памятник Гёте по ее проекту, в последние годы ее жизни достигало чуть ли не маниакальной интенсивности — что отмечали все ее гости и друзья. В этом был и трагизм, и комизм. По свидетельству Германа Гримма, единственная радость Беттины состояла в мечтаниях о том, как она вместе со своими детьми поедет в Рим, чтобы увидеть, как Штейнхойзер работает над памятником Гёте. В конце концов он все же получил из Веймара соответствующий заказ. Выше уже упоминалось ее замечание в письме к Фредриху Вильгельму IV на этот счет. За ним скрывалась надежда, что такой же памятник будет установлен в Берлине. Варнгаген в свое время уговорил Беттину воздержаться от выпадов против скульптора Рауха и директора Национальной галереи Ольферса. Но ее последующие сетывания на препятствие в деле сооружения памятника Гёте исполнены одновременно и агрессивности, и беспомощности. С утомительной скрупулезностью регистрирует она все, что способствует или, напротив, противится реализации ее плана, перечисляет все половинчатые обещания. «Здесь перед нами всего лишь оскорбленная художница», мало похожей на прежнего отважного глашатой истины в политических спорах. Искусство, при всей его часто провозглашаемой общезначимой функции, в ту пору все же свелось для нее лишь к отражению устремлений того общественного слоя, к которому она принадлежала. Или, может, не так уж и далеко опередила свое время бетина. Какими словами... Описать дар человека, наделить глубоким содержанием каждый миг, проведенный в его обществе. Власть его обаяния, которой никто не мог противиться. Она воистину несла людям свет, и при ней они становились радостными и доверчивыми. Все связанные с ней воспоминания всегда окрашены в светлые приветливые тона, и всегда она видится мне, захваченный каким-либо сугубо важным делом. Даже не припомню такого момента, когда бы она показалась мне мелочной или хлопочущей о собственной выгоде. На мой взгляд, она схожа в этом с Гете. На каждый поступок его тоже ложился отблеск внутренней просветленности, которую излучала его душа, обращая этот свет на все, что его окружало. Так писал Герман Грим о Бетине, в пору ее старости. Могла ли она еще надеяться осуществить свои чаяния в том уединении, на которое обрекали ее неизбежные тяготы преклонных лет? И, конечно, и раньше, работая над своими книгами, она при этом всегда была одна, но в процессе творчества она неизменно вела воображаемый диалог с партнером, то соглашаясь, то споря с ним. Однако все это миновало безвозвратно. Упадок сил повлиял на ее представление о мире, предварительно изменив ее собственную натуру. Долгие годы она была центром общества. Одни ей восхищались, другие ее отвергали. Но теперь она просто при всем присутствовала, что казалось ей нестерпимым. А ее эксцентричность, как и в дни ее юности, раздражала всех тех, кто судил о ней без любви. У Варнгагена Беттина часто встречала Готфрида Келлера, получившего стипендию на поездку в Берлин. Ненадолго приезжал в Берлин также и Уланд. Воплощенная скромность, он был смущен успехом своей пьесы «Герцог Эрнст». И все устремлялись в квартиру Варнгагена. Там же Беттина виделась и с Александром фон Гумбольтом, который, как и прежде, выказывал ей приветливость и уважение и передавал ее ходатайство королю. От него она узнала о постепенной интеллектуальной деградации короля Фридриха Вильгельма IV — С Гумбольтом она беседовала о проблеме рабства в Америке. Кстати, Соединенные Штаты Америки в те годы наградили его почетными званиями. И все же одно было неоспоримо. К Битти не пришла старость, а это означало, ты больше не можешь активно вмешиваться в жизнь. Активная политическая оппозиция существовала в Берлине за рамками описанного выше кружка, и само слово «старость» означало «тебя больше не принимают в расчет». В октябре 1854 года Беттина выехала в Бонн, собравшись в гости к супругам Ореола. По пути она сделала остановку в Веймаре. В заметках свиньи содержится упоминание, что в Веймаре не нанес визит великий Великой Герцог, о чем не приминули сообщить газеты. В ноябре Беттина оказалась во Франкфурте, где ненадолго задержалась, хотя и там теперь чувствовала себя чуть ли не как в чужом городе. Из всех ее братьев и сестер здесь осталась живых одна Мелина. Георг и Кристиан умерли в 1851, а Лулу в этом же 1854 году. Бетина приступила к работе над биографией Клеменса, какой намеревалась предварить двухтомные собрания его писем. Уже готовая его биография ее не удовлетворяла. Об этом говорится в черновике письма, предназначавшемся Савиньи, Письма, которые Беттина так и не успела переписать. Но удивительно другое. Сам факт, что Беттина снова обращалась с какими-то просьбами к свиньи. Но ведь и он тоже, уйдя со своего поста, оставил политическую арену. Он тоже хворал. Словом, все, что прежде разделяло этих двоих людей, ныне зачеркивалось тем, что они были друг другу нужны. Беттине почти не довелось прогуливаться по Франкфурту. Еще в Эмире она почувствовала недомогание. В ожидании встречи с читой Ореола она радовалась, что увидит своего маленького внука от дочери Максимилианы Вальдемара. Первый внук беттины Ахим фон Арнем, родившись на свет, стал причиной гибели своей матери Анны. И вся жизнь обитателей Випперсдорфа была омрачена этой утратой, пока Фраймонд не привез туда новую жену, свою овдовевшую кузину Кладину. Но, должно быть, Беттина во время своего путешествия только и держалась предвкушением радостной встречи. В Бонне, в доме четы Орела, ее настиг удар, повлекший за собой частичный паралич. Беттина лишилась и дара речи, и слуха. Потянулись страшные недели, месяцы. Невероятные для всех, кто ее знал, невероятные, как всегда, бывают, когда вдруг угасает чья-то яркая жизнь». Как узнать, какие картины, какие образы проносились в мозгу больной, требуя выхода? Ей хотелось говорить, двигаться. Может, ей вспоминались усланные коврами ступеньки на лестнице в доме Савиньи и чужестранные вечно зеленые деревца у входа в этот помпезный дом на Вильгельмштрассе, похожий на дворец. Дом человека, сумевшего подняться так высоко по служебной лестнице, но так и не сумевшего подняться до сочувствия обитателям, похожих на казармы доходных жилищ. Или, может, ей мерещился тот миг, когда Фридрих Вильгельм IV рывком распахнул дверь ее ложи в театре, а она, Беттина, юркнула, спряталась за кресло, потому что уже тогда, в 1851 году, утратила веру в созданный ею самой образ короля, демократа и гуманиста, и потому не хотела видеть его. А может, ей вспомнила старая женщина, привозившая каждое утро на тачке молоко в те далекие годы, когда дом ее был полон детей. Беттина в шутку называла своих четверых сыновей «обжиральной компанией». А ведь право, ох, как трудно было тогда сводить концы с концами. Может, она размышляла над рассказом этой старухи-молошницы о своей жизни, относившемся еще ко временам Семилетней войны? Слушая его, Беттина впервые поняла, что даже после победоносных войн бедным все равно приходится худо. Возможно, она радовалась, вспоминая факельные шествие студентов в сороковые годы, особенно то, что студенты посвятили самой Беттине после выхода в свет ее книги о гюнде или, может, перед ней вставал образ Арнима, оставшего в своей памяти таким молодым. Долгие годы она скрупулезно занималась изучением и публикацией его творческого наследия, отчего он казался ей одновременно и более чужим, чем в последние годы их союза, и несравненно более близким, родным, чем за два десятилетия их совместной жизни. Ее муж словно бы жил в ином мире, чем она сама. А может, она вспоминала своих братьев и сестер? Резвую Лулу, когда-то слывшую поверхностной натуры, а под конец жизни преисполнившуюся ханжеской серьезности? Георга, обаятельного, тонкого знатока искусства? Кристиана, одаренного человека, никому, однако, доверия не внушавшего? Или, может, Клеменса, в красной шапочке и кабинце на черных кудрях, столь подчеркнуто щеголеватого, рядом с небрежно одетым арнимом? Скольких людей знавала она». «Со сколькими поддерживала дружбу?» «Гёте?» «Нет, слишком много огорчений», — причинил он ей. Бетти не хотелось видеть его таким, каким изваял его из мрамора Штейнхойзер, молодым, могучим, прекрасным. У ног его легкий дух, хрупкое дитя, Беттина, ребенок, каким она столь долго мыслила себя. Дитя, наделенное страстной потребностью, преклоняться перед своим кумиром, прильнуть к его ногам и, любя, быть любимой. Лишь позднее она поняла, что любить, отдавать свою душу, дороже, чем быть любимой. И с этой поры она всегда отзывалась на всякое горе, на всякую просьбу ближних. Беттина пролежала в кровати до конца лета. Врачи вообще сомневались, что она поправится. Но она еще не хотела умирать. В июле, благополучно миновав кризис, она неожиданно как-то сразу окрепла. Снова пробудилось желание путешествовать, и уже в сентябре она из баден Баденвайлера написала сестре Гунди и зятю Савиньи, супруги находились в Баден-Бадене, что она ждет их к себе. Трудно представить себе, что это письмо и впрямь написано бетиной, бесконечные повторения, стилистическая беспомощность. И все же письмо трогательно своей радостной тональностью. Человек радуется теплу, прогулкам, блюдам из форели, вину. Приезжайте, если возможно, без отлагательства, потому что ныне еще стоит славная погода. Вот что, стало быть, еще оставалось ей. Опираясь на плечи Армгард и Гизелы, она медленно прохаживалась по саду, наслаждалась солнечным теплом. Только в декабре у нее, наконец, досталось сил вернуться в Берлин. Она уже не та, что прежде, она словно догоревшая свеча, записал в своем дневнике Варнгаген спустя неделю после ее возвращения в столицу. Он не оставлял ее своим вниманием, часто навещал ее, день ото дня отмечая в своем дневнике, как сдают ее силы. Варнгаген называл беттину на страницах этого дневника «больной колдуньей». Описывал, как она занималась столоверчением и психографией. Спиритические сеансы на улице Инденцельтон, дом 5. Уже одно это трудно вообразить. Смерть уже коснулась своим крылом также и интеллекта Беттины. Варнгаген описывал в дневнике ее властность, тщеславие, навязчивые идеи, спутанность сознания. Как прежде он заносил в дневник свое восхищение Беттиной, так теперь он регистрировал в нем свое отвращение к ней. Ровесник Беттины, он был еще крепок душой и телом, и потому не чувствовал старости, изуродовавшей облик его друга. Все же Варнгаген часто вспоминал, сколько добра, помощи принесла людям Беттина. Этими днями мне довелось прочитать уйму свидетельств о многообразной, ревностной и благословенной деятельности Беттины в пользу бедных. Просто диву даешься, какие задачи она себе ставила и сколько всего добилась. Многое делала она за счет собственных средств. а средства других людей тоже направляла на помощь нуждающимся, никогда притом не впадая в тягостный грех беспрестанных рекламаций и попрошайничества. Кстати, в сороковые годы в газете «Берлинер» Фенненблеттер было опубликовано следующее сообщение о Бетине. Она не только посетила 400 семейств в трущобах, не только оказывала помощь всем, но минувшей зимой также обеспечила работой 1100 сапожников. а сработанную ими обувь раздала нищим обитателям Фоктланда. Дважды писала она денежному королю Ротшильду и просила его помочь бедным берлинским евреям, после чего получила от него для этой цели 700 талеров. И хотя в дневнике Варнгагина и мелькают порой доброжелательные отзывы о Бетсине, все же в целом его поздние дневниковые записи оставляют тягостные впечатления. Трудно оценить их всего лишь как протокольный педантизм наблюдателя. В этом свете сам Варнгаген предстает неким двуликим Янусом. В послереволюционные годы Беттина с ее всегдашней откровенностью говорила, что Варнгаген — единственный человек, которому она полностью доверяет. На этом фоне Варнгаген при всей его разговорчивости и даже любви к пересудам кажется человеком скрытным, никак не готовым на самоотверженные поступки — своего рода коллекционером человеческих характеров, мнений и рукописей. Может, отчасти именно эта последняя черта привлекала Беттину в приятели, ведь у нее самой никогда не лежала душа ни к собирательству, ни к фиксированию моментов жизни. 9 октября 1858 года Варнгаген сделал такую запись. Она только тогда загорается вниманием, когда заходит речь о памятнике Гёте. а когда ей начинают рассказывать, как он будет исполнен, она всякий раз выражает известное удовлетворение. 10 октября Варнгаген снова нанес визит Беттине, а, вернувшись к себе домой, внезапно скончался от разрыва сердца. Но Беттина уже почти не реагировала на его смерть. Летом еще Савиньи написал дочери Беттины Армгард, «Я всегда надеюсь услышать утешительные сведения о твоей матери». А Фридмунд постоянно снабжал сестру медицинскими рекомендациями, которые ныне позволяют нам представить себе характер и течение болезни. Например, он советовал дать больной к чаю можжевеловую водку, как мочегонное средство, соду от катар желудка и скипидар для укрепления волос. Фридмунд также посылал матери деньги и справлялся о здоровье сестер Армгард и Гизелы, которые вдвоем ухаживали за Беттиной. Мысли о матери часто бродят в моей голове. Благодаря ей я продолжал верить, что еще есть на свете порядочные люди, — писал он. Болезнь Беттины сплотила детей в общих заботах о ней. Даже Зигмунд и тот был в них вовлечен. В декабре 1858 года Фридмунд попросил его раздобыть для матери Арнику. Беттина угасала медленно, трудно. Дети пододвинули ее кровать к макету памятника Геты, а напротив кровати повесили портрет Арнима, словно бы стремясь в обители смерти спасти все живое. Но по-прежнему ли Беттина думала о том, о чем сказала когда-то? «Мыслить — значит высказывать божественное, значит воплощать себя в гармонии». Мысль — все равно, что молитва. Действовать, сколько позволит мне мой характер и мои силы, и осваивать все увиденное также и душой, вот где очаг жизни или алтарь, на коем жертвенный огонь пожирает все земное в честь Бога, что живет у нас в сердце. И я все же назову это религией, хоть это, несомненно, сокровеннейший, глубочайший источник духа». Так писал Бетина в книге Гюнде Как раз тогда опубликовала она эту книгу, когда отважилась на величайший скачок в область политических акций. Она поняла, что поле ее деятельности — окружающая реальность, перед лицом которой обращается фарс ханжества пиетистов, против которой бессилен Бог, превозносимый в воскресных проповедях. Как написала тогда в своей книге Беттина, так она и жила. Пусть кто-то пожимал плечами, кто-то становился ее врагом, Сберегла ли она эти свои взгляды? Возьмет ли она их с собой в мир иной? Оправдала ли себя ее кипучая жизнь, столь многим недоступная?